7. Пока они поднимались алва несколько раз пыталась достучаться до Ульфгрима, но черный волк словно оглох, стремясь к вершине как одержимый. Мёрквец шумел и перекатывал бесформенные тени, а еще порождал обкромсанный лунный свет. На верхушке холма пульсировала чужая злобная воля, и там наверху она словно флагом размахивала спиралевидным облаком. Но кто сказал, что эта сила принадлежала Мюрквиду? Дольмен покрывали следы когтей. Алва ставила на волка, волка-близнеца Ульфгрима. А еще дольмен пах подсохшими ягодами. Здесь злоба осязалась как напоенный электричеством и влагой воздух во время грозы. По земле прошла дрожь. Плиты, выстилавшие территорию вокруг дольмена, тихо клацнули. Из чащи донеслись стоны. Стоны были ужасными, словно рты, сторгавшие их, почернели и прогоркли, полнись соками смерти. Ульфгрим к этому моменту взобрался на дальмен и теперь затравленно осматривался. Первым из чащи выбрил тучный подросток. Его кожа отливала трупной чернотой и примесью молока. Голова покачивалась на руках, державших ее в районе плеч. Одежда была самой обычной. — Где мой братишка, русский мальчик? — прошептал покойник, злобно кривляясь перекошенным лицом. — Где Андэш? Он ненавидит бобы с сигаретным пеплом. Почему ты забрал его у мертвых? Алву передернуло от ужаса. Это был Франк Нурдли, один из детей Лилихейма. Следом, расшаркиваясь, выползали другие. Показался худой мужчина с очень знакомым интеллектуальным лицом, беременевшим тьмой. — Ты ведь читала его книги, Алва! — с отвращением выплюнула тень. — Он никчемный писатель! — Плюет в поклонников, как в помойное ведро. Он не следит за рынком. Тени рассыпались от любого прикосновения. Они перерождались в чаще и возвращались. Алва поняла, что за сила им противостоит. Не сила смерти или леса, но такая же древняя, сотканная в звенья, как болтавшаяся на ульфгриме цепь. Алва бросила на дальмен быстрый взгляд. Ульфгрим выглядел растерянным и больным. Черный волк изнывал от собственного бессилия и явно искал способ преодолеть его. А потом ночь вспыхнула. Над верхушкой холма зажглось солнце и воссиял божий день, наполненный пением птицы голубой благостью. Алва не верила своим глазам. Но еще больше изумилась, когда увидела, что ночь лишь отступила в бастион из гор и обычных лесов, но не исчезла окончательно. И вдруг день свернулся в яркую точку и пропал. На сей раз Алва заметила, как это происходит. Солнце, извеневшие небеса и воскресная благость все исчезло в глотке Ульфгрима черный волк каким-то образом пожирал ночь и день, но не реальные суточные обороты а день и ночь что царили в мюркведе теперь загадочный лес покоился в самой обычной звездной ночи, а не в том полотне, что развесил над городским парком прежде чем захватить его тени отступили, но злая воля никуда не делась. алва подрусила к дольмену и взобралась наверх, прыгая по плитам. Ульфгрим не подавал признаков жизни, но молодая волчица слышала его дыхание, странно сытое и довольное. Она подбежала и жалобно заскулила. Совершенно неожиданно припомнила, как сив показывала им горизонт и бег ночного и дневного светил по его линзе. «Так надо. Но ради чего?» со стороны восточной лестницы послышались поскрипывающие шаги ветер дул в ту сторону так что алва не могла сказать кто это она спрыгнула с дольмена и нырнула в кустарник затаилась там но не отказала себе в удовольствии зарычать если это посланник дьявольского холма ему придется несладко